глава 10 полеты на гробах с хрущевских времен как образец сталинского самодурства и нетерпимости преподносится расправа над начальником главного управления ввс красной армии п в рычаговым На служебном совещании в Кремле, где обсуждались перспективы развития авиации, молодой авиационный генерал отважно бросил в лицо Сталину: "Вы заставляете нас летать на гробах", за что и был репрессирован. Вот, как рассказывал об этом адмирал И. С. Исаков в беседе с писателем Константином Симоновым 21 мая. 1962 года. Это происходило на военном совете незадолго до войны, совсем незадолго перед самой войной. Речь шла об аварийности в авиации. Аварийность была большая. Сталин по своей привычке, как обычно на таких заседаниях, курил трубку и ходил вдоль стола, приглядываясь к присутствующим, иногда глядя в глаза, иногда в спины. Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока не дошла очередь до командовавшего тогда военно-воздушными силами Рычагова. Он был, кажется, генерал-лейтенантом, вообще был молод, а уж выглядел совершенно мальчишкой по внешности. И вот когда до него дошла очередь, он вдруг говорит «Аварийность будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах». Это было совершенно неожиданно, он покраснел, сорвался, наступила абсолютная гробовая тишина. Стоял только Рычагов, еще не отошедший после своего выкрика, багровый и взволнованный, и в нескольких шагах от него стоял Сталин. Вообще-то он ходил, но когда Рычагов сказал это, Сталин остановился. «Скажу свое мнение». Говорить это в такой форме на военном совете не следовало. Сталин много усилий отдавал авиации, много ей занимался и разбирался в связанных с нею вопросах довольно основательно. Во всяком случае, куда более основательно, чем большинство людей, возглавлявших в то время наркомат обороны. Он гораздо лучше знал авиацию. Несомненно, эта реплика Рычагова в такой форме прозвучала для него личным оскорблением, и все это понимали Сталин остановился и молчал, все ждали, что будет Он постоял, потом пошел мимо стола в том же направлении, в каком и шел Дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату назад в полной тишине Снова повернулся и, вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо, не повышая голоса. «Вы не должны были так сказать». И пошел опять. Опять дошел до конца, повернулся снова, прошел всю комнату, опять повернулся и остановился почти на том же самом месте, что и в первый раз. Снова сказал тем же низким, спокойным голосом. «Вы не должны были так сказать». И, сделав крошечную паузу, добавил «Заседание закрывается». И первым вышел из комнаты. Все стали собирать свои папки, портфели, ушли, ожидая, что будет дальше. Ни завтра, ни послезавтра, ни через два дня, ни через три ничего не было». А через неделю Рычагов был арестован и исчез навсегда. Сноска 266. Заметим, что хотя беседа происходила в самый разгар развязанной Хрущевым антисталинской истерии, адмирал Исаков считает, что Рычагов был неправ. И в самом деле, если советские военные летчики и впрямь летали на гробах, кто в этом виноват? Кто заказывал самолеты у авиаконструкторов? Кто принимал авиационную технику на вооружение? Кто закрывал глаза на низкое качество самолетов, поставляемых авиационной промышленностью? Сталин или руководство ВВС во главе с Рычаговым? Впрочем, если верить нынешней пропаганде, все, что было в сталинском СССР хорошего, делалось не благодаря, а вопреки Сталину. А самое главное сталинское преступление в том, что кровавый тиран осмелился спрашивать запорученное дело по всей строгости, невзирая на чины и звания. Наконец, власти особенно поощряли привлечение к ответственности тех командиров производства, которые допускали аварии и перебои в производственном процессе. Точно так же, как порча тракторов стала уголовно наказуемым преступлением на селе в 1930 году, порча оборудования и дезорганизация производства в промышленности стали предлогом для уголовного преследования.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 Сноска – 268. Негодует современный канадский исследователь Питер Соломон. Но вернемся к предвоенной советской авиации. Кроме низкого качества техники, у аварийности есть и другая причина – безграмотность и разгильдяйство. И здесь вина Рычагова как заместителя наркома обороны по ВВС и начальника главного управления военно-воздушных сил Красной Армии вполне очевидна. В определившем судьбу Павла Васильевича решении Политбюро ЦК ВКПБ от 9 апреля 1941 года Подчеркивалось, что аварии и катастрофы в авиации все более увеличиваются из-за расхлябанности летного и командного состава, ведущий к нарушениям элементарных правил летной службы. Руководство ВВС не только не борется за соблюдение правил летной службы, но иногда само толкает летный состав на нарушение этих правил. Руководство ВВС часто скрывает от правительства факты аварии и катастроф, а когда правительство обнаруживает эти факты, то руководство ВВС старается замазать эти факты. Приведу этот документ полностью. Выписка из протокола решения Политбюро ЦК ВКПБ номер 26, 9 апреля 1941 года. Пункт 125. Об авариях и катастрофах в авиации Красной Армии. Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР. ЦК ВКПБ и СНК СССР устанавливают, что аварии и катастрофы в авиации Красной Армии не только не уменьшаются, но все более увеличиваются из-за расхлябанности летного и командного состава, ведущий к нарушениям элементарных правил летной службы». Факты говорят, что из-за расхлябанности ежедневно в среднем гибнет у нас при авариях и катастрофах 2-3 самолета, что составляет на год 600-900 самолетов. Нынешнее руководство ВВС оказалось неспособным провести серьезную борьбу за укрепление дисциплины в авиации и за уменьшение аварий и катастроф. Руководство ВВС, как показывают факты, не только не борется за соблюдение правил летной службы, но иногда само толкает летный состав на нарушение этих правил. Так было, например, при перелете 27 марта 1941 года 12 самолетов ДБЗФ с аэродрома завода номер 18 в городе Воронеже в 53-й авиаполк «Кричевицы», когда начальник отделения оперативных перелетов штаба ВВС Красной Армии полковник Миронов ВМ, несмотря на заведомо неблагоприятную погоду, разрешил указанный перелет. В результате этого явно преступного распоряжения произошло две катастрофы и одна вынужденная посадка, при которых погибли 6 человек и 3 человека получили ранения. Расхлябанность и недисциплинированность в авиации не только не пресекаются, но как бы поощряются со стороны руководства ВВС тем, что виновники аварии и катастроф остаются по сути дела безнаказанными. Руководство ВВС часто скрывает от правительства факты аварии и катастроф,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 Так было, например, с катастрофой в Воронеже, в отношении которой товарищ Рычагов обязан был и обещал прислать в ЦК ВКПБ рапорт, но не выполнил этого обязательства и прикрылся авторитетом Наркома обороны, который, не разобравшись в деле, подписал объяснение, замазывающее все дела». Такая же попытка товарища Рычагова замазать расхлябанность и недисциплинированность в ВВС имела место в связи с тяжелой катастрофой, имевшей место 23 января 1941 года при перелете авиационного полка из Новосибирска через Семипалатинск в Ташкент, когда из-за грубого нарушения элементарных правил полета три самолета разбились, Два самолета потерпели аварию, при этом погибли 12 и ранены 4 человека экипажа самолетов. О развале дисциплины и отсутствии должного порядка в Борисоглебской авиашколе правительство узнало помимо товарища Рычагова. О нарушениях ВВС решений правительства, воспрещающих полеты на лыжах, правительство также узнало помимо ВВС. «До чего дошел развал нравов ВВС» показывает небывалый для нашей авиации факт, когда в 29-й авиадивизии пропал самолет под управлением командира звена младшего лейтенанта товарища Кошляка МВ, а командование дивизии руководства ВВС не предприняло серьезных мер к розыску пропавшего летчика». Через 20 дней лейтенант кошляк был случайно обнаружен в кабине самолета замерзшим. Из оставленных им писем видно, что летчик после посадки был здоров, жил 8-9 дней, последнее письмо им было написано на восьмые сутки после посадки. В письме написано, что он пытался найти населенный пункт, но из-за глубокого снега был вынужден вернуться к самолету. Летчик кошляк умер от голода и холода. Поскольку самолет товарища Кошляка был обнаружен случайно при учебном полете недалеко от населенного пункта, совершенно очевидно, что при принятии ВВС или 29-й авиадивизии элементарных мер по поискам самолета товарищ Кошляк был бы спасен. ЦК ВКПБ и СНК СССР постановляют. Первое. Снять товарища Рычагова с поста начальника ВВС Красной Армии и с поста заместителя Наркома обороны, как недисциплинированного и не справившегося с обязанностью руководителя ВВС. Второе. Полковника Миронова придать суду за явно преступное распоряжение, нарушающее элементарные правила летной службы. Третье. Исполнение обязанностей начальника ВВС Красной Армии возложить на первого заместителя начальника ВВС товарища Жигарева. Четвертое. Предложить наркому обороны товарищу Тимошенко представить в ЦК ВКПБ проект постановления Главного военного совета в духе настоящего решения для рассылки в авиационные дивизии, полки, школы в виде приказа от наркома. Пункт 126. О главных недостатках в военной авиации. Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР объявить выговор Наркому обороны товарищу Тимошенко за то, что в своем рапорте от 8 апреля 1941 года он, по сути дела, помогает товарищу Рычагову скрыть от ЦК ВКПБ и СНК СССР недостатки и язвы, имеющие место в ВВС Красной Армии. Сноска 269. Три дня спустя, 12 апреля, был издан приказ Наркома обороны СССР номер 2022 об авариях и катастрофах в авиации Красной Армии. Главный военный совет Красной Армии пришел к выводу о необходимости снятия товарища Рычагова с поста начальника Главного управления ВВС Красной Армии и с поста замнаркома обороны как недисциплинированного и не справившегося с обязанностями руководителя ВВС, что и утверждено правительством. Согласно просьбе генерал-лейтенанта авиации товарища Рычагова командировать его на учебу в Академию Генерального штаба Красной Армии. Сноска 270. Как мы видим, Исаков немного ошибся. За «подвиги» на ниве руководства военной авиации – Павла Васильевича через неделю не арестовали, а сняли с должности и отправили на учебу в академию. Арестован Рычагов был 24 июня, расстрелян 28 октября 1941 года, сноска 271. Вместе с ним были казнены еще несколько бывших высоких чинов из руководства ВВС. Надо полагать, одной из причин столь суровой кары стал разгром советской авиации немцами в первые дни боевых действий. Конечно, Рычагову можно посочувствовать. Молодой талантливый летчик, успевший повоевать в Испании и Китае, сделал быструю карьеру в 29 лет, возглавив ВВС Красной Армии. Созданная Сталином система отбора элиты – давала возможность выдвинуться достойным. Однако высокая должность – это не только почести и награды, льготы и привилегии. Это еще и персональная ответственность за порученное дело. Причем чем выше пост, тем строже кара за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Увы, тяжкий груз ответственности оказался Рычагову не по силам.